Глава 12. От лекарств, которые принимала Вероника, в голове клубился туман. Всё время хотелось спать. Костя взял на себя все заботы о маме, а также о самой Веронике. Он готовил еду, заставлял девушку есть и пить таблетки. Однажды, когда очень не было дома, Кополову разбудил звонок в дверь. Ставать страшно не хотелось. Но трель звонка повторялась вновь и вновь. У кого там принесло? Вяло под молодевушка, накидывая диалы на голову. Пришедший не угомонился, раздался стук в дверь. Никого нет дома, пробормотала Ника. Дзынь, да чтоб тебя? Вероника распахнула глаза и села в кровати. Дзынь, да иду я, иду. Переждав, когда тёмные пятна перед глазами перестанут танцевать свой безумный танец, она поднялась на ноги, накинула на плечи халатик и поплелась в коридор. "Кто там?" крикнула через дверь. "Мало ли, какой-то мне неадекват ломится. Полиция, откройте дверь. Соседи сказали, что вы дома". Вероника только скривилась. Она всегда знала, что соседи у них излишне бдительные, но не предполагала, что настолько. Щелкнула замком, открыла дверь и мрачно уставилась на мужчину в форме. — Что вам нужно? — спросила Копылова. — Управление ДПС. Лейтенант Марченко Сергей Иванович. Перед носом помахали удостоверением. — Чем обязана? Девушка плотней запахнула пол и халата, зажмурилась, пережидая очередной приступ головокружения. — Что с вами? Вы побледнели? Мужчина... Нет, молодой человек, тут же растерял всю свою напускную серьёзность. Голова кружится. Взяла пожаловаться Вероника: "Не переживайте, сейчас всё пройдёт. Проходите, пожалуйста". "Благодарю", кивнул лейтенант. "Вам лучше присесть". Копылова провела его в гостиную и опустилась на диван. Прикрыла глаза, стараясь дышать глубоко и размеренно. "Может быть, вам воды?" Какой заботливый полицейский попался. "Это да сейчас всё пройдёт", пообещала Вероника, просто резко встала. "Простите", девушка посмотрела на гостя через опущенные ресницы. Молодой, довольно привлекательный, решительный взгляд серых глаз, росые волосы и оливчевые губы. "Всё нормально", качнула она головой. "У вас такая работа?" "Да уж", хмыкнул полицейский. "Такая работа. Простите, что пришлось вас побеспокоить". Но нам из больницы пришёл сигнал о дорожно-транспортном происшествии. К сожалению, там был указан неправильный адрес. Пришлось искать вас по своим каналам. Я, собственно, по поводу наезда на вас с автобусом номер 54, следующим по маршруту. Подождите, замалилась Вероника. Не было никакого наезда. Вероника Алексеевна, вздохнули лейтенант. Сигнал зафиксирован в больнице. Мы проверили камеры на улице Островского, где произошло происшествие. Да и водитель автобуса полностью признал вину. Я вам ещё раз повторяю, тоже тяжело вздохнула Вероника. Наезда не было. Я просто упала, ясно вам? Ну неуклюже я очень оступилась и упала на бордюр. Но камеры и водитель, камеры часто искажают то, что записывают. перебил его Копылова. Водителю тоже могло показаться, что он меня зацепил, на самом деле нет. Так совпало просто. Автобус приблизился к остановке, я упала, вот и всё. Нам не о чём разговаривать. Лейтенант какое-то время всматривался в глаза собеседницы, потом сжал губы и кивнул. Хорошо. Раз вы так говорите, нам всё равно нужно отразить ваши показания в протоколе. Хорошо. «Давайте отразим мои слова в протоколе», — повторила его слова девушка, досадливо морщась. «Видимо, не получится у нее быстро отделаться от гостя». В следующие полчаса Вероника отвечала на вопросы лейтенанта Марченко. Молодой человек тщательно и скрупулезно записывал ответы на вопросы, которые несколько раз повторялись в разных интерпретациях. Затем он дал прочитать протокол девушки, она ознакомилась и расписалась в бумагах. Если вы передумаете или что-то ещё вспомните, сказал на прощание посетитель. Вот мой номер телефона, звоните в любое время. Вероника взяла визитку. Хорошо. Она закрыла за ним дверь. На душе было как-то неприятно. Меньше всего ей хотелось бы, чтобы из-за неё пострадал невинный человек. Но было очень жаль водителя автобуса. Ему, его семье пришлось пережить все эти обвинения, ещё кучу неприятностей. А ведь она слышала скрип тормозов, когда выскочила на дорогу. Автобус изо всех сил старался остановиться, при том, что в его салоне были люди, которых тоже нельзя было подвергать опасности. От грустных размышлений её отвлёк ещё один звонок в дверь. Наверное, полицейский забыл что-то спросить и вернулся. Именно с такими мыслями она снова открыла дверь. На пороге стоял не лейтенант Марченко. Первое, что Вероника увидела, это была большая чёрная коробка, перевязанная розовым бантом. «Вероника Копылова?» — голос прозвучал из-за коробки. Девушка кивнула, потом сообразила, что благодаря своей ноше посетитель её плохо видит. «Да, это я», — поспешила подать голос. «Это вам». Коробка угрожающе качнулась в её сторону. Мошенально взяла в руки оказавшуюся довольно увесистой посылку. Только после этого смогла лицезреть молодого человека в синей форме и такого же цвета кепки, надвинутой на глаза. Парнишка белозубо улыбнулся и радостно протянул ещё несколько картонных пакетов, болтавшихся у него на руке. "Что это?" ошамлённо спросила Копылова. "Распишитесь. Курьер выудил из заплечной сумки бумагу и ручку, протянул девушке. "Подождите, это какая-то ошибка", возразила она, пытаясь вернуть коробку и пакеты. "Нет, не ошибка. Курьер сверился с документами, указан ваш адрес, ваше имя. Распишитесь в получении, а то мне нужно ещё несколько адресов посетить. Вы меня задерживаете". "Но я ничего не заказывала". Ситуация казалась странной и нереальной. Девушка курьер, который сал переносит су сдвинув козырёк кепки набок, что сделало его внешность какой-то хулиганской. Однако тон у парня был самый серьёзный. Я понятия не имею, кто всё это оплатил и сделал заказ на ваш адрес. Я работаю за зарплату. Если я не выполню заказ, меня лишат премии. Разпишитесь в документах, потом будете разбираться, кто и зачем вам всё это прислал. Вероника вздохнула, положила коробку на тумбочку у зеркала в коридоре, туда же поставила и пакеты. Взяла документы у курьера, расписалась, вернула парню бумаги и закрыла дверь. Силы закончились. Страшно хотелось лечь в кровать и закрыть глаза. Поэтому она оставила все в коридоре и вернулась в свою комнату. Усталость оказалась сильнее любопытства. Вечером прибежала навестить ее подруга Танька. — Ты ела сегодня что-нибудь? — строго спросила она. Вероника пожала плечами. — Я не помню. призналась растерянно. "Горят и моё луковое", покачала головой подруга. "Пойдём на кухню, хоть чаю попьёшь". Татьяна поспешила на кухню. Скорик ипылова услышала шум воды, характерный щелчок захлопнутой крышки электрочайника и позвякивание посуды. "Ну, скоро ты там", крикнула Таня. Пришлось идти. "А что это у тебя?" Спросила подруга, когда Вероника вышла в коридор и застала свою гостью с той самой коробкой в руках. "Это мне сегодня принёс курьер. Я не смотрела ещё", отмахнулась девушка. Точёной брови Татьяны поползли к переносице. "Преступная халатность", выдала подруга. "А если там взрывчатка? Почему ты даже не заглянула внутрь?" С этой точки зрения Вероника не рассматривала появление непонятной посылки в её квартире. Тебе было бы легче, если бы там на самом деле была взрывчатка, а я бы туда заглянула, усмехнулась она. Конечно, уверенно хмыкнула Татьяна. Тогда я бы сейчас не подвергала свою молодую жизнь страшной опасности. Быстро открывай коробку. Она сунула Веронике посылку в руки. а сама уже заглядывала в пакеты. Пришлось подчиниться, спорить с подругой бессмысленно. В коробке оказался брючный костюм из плотной ткани густого сливового цвета, а также белоснежная блузка. Все это из одного бутика, в который сама Вероника даже не думала никогда заходить. Веще там продавали только брендовые, и цены на них даже во время скидок были просто космические. Офигеть, высказало их общее мнение Татьяна, рассматривая наряд. Это же твой размер. Давай, примерь. Не буду, шарахнулась в сторону Вероника. Это явно какая-то ошибка. Ага, иронично прищурилась не отступающая девушка. И запод твою ошибку, Андрей Ильясов. Копылова стремительно покраснела. — Нет, — поспешила возразительно, — он не ошибка. И вообще, что ты пристала? Не могу я принять от него такой подарок. С чего ты вообще взяла, что это от него? Пока она так путанно пыталась оправдаться, губы Тани растягивались в улыбке все шире и шире. — А у тебя есть предположение, кто еще мог прислать курьера на твой адрес? против логики подруги не попрёшь, пришлось признаваться. Нет. Вот, видишь? Непонятно чему, обрадовалась гостья. Одевайся. Хочу посмотреть на тебя в таких шмотках. Эх, жаль, что у нас с тобой размера не совпадают. Я бы нашла применение этим вещам и вообще. Ну хватит кокетничать, могу, не могу, как маленькая, честное слово. Но сама же говорила, что при падении вся испачкалась, что вещи испортила и телефон разбила. Кстати, Татьяна стала активнее проверять содержимое пакетов. Там обнаружились несколько пар обуви, туфли, ботиночки и демисезонные сапоги, еще две блузки, юбка-карандаш и платье. Но больше всего девушек привлекла еще одна коробка, только маленькая. «Ну вот!» довольно улыбнулась Танька. Молодец, мужик, подумал о важном. Вероника не разделяла радости подруги. Она хмурилась и смотрела на новый телефон в её руках, который девушка ловко выудила из недр коробочки. Напиша модель, присвистнула Таня. Надо же, я думала, такие у нас появятся только в следующем месяце. Положи его на место. — велела Ника. — Я не собираюсь принимать никакие подарки. Татьяна демонстративно достала стильный телефон из коробки, покрутила его перед носом подруги. — И куда ты денешь все это? Она красноречиво махнула рукой на коробку и пакеты. — Отдам назад Андрею Сергеевичу, — неуверенно произнесла Вероника, понимая, как глупо это даже звучит. — Ага. А он сидит и ждёт, что ты всё приволочешь ему под дверь. Девушка издевательски выгнула бровь. Ты знаешь, где он живёт? Копылова растерянно качнула головой. Я так и думала. Непонятно чему обрадовалась Танька. У меня есть номер Матвея, вспомнила Ника. Ну, давай. Хмыкнула неугомонная гостья. Звони ему. Когда подруга так смотрит, сразу ясно, она уверена в собственной правоте и сейчас нанесёт решающий удар. А, точно, у тебя же телефона нет. Он разбит. Картинно хлопнула в себя полбу хитрёга. Ну ты ведь помнишь номер мальчика на изусть, правда? И взгляд такой лукавый, а губы подрагивают в сдерживаемой улыбке. Пришлось признаваться. Не помню. Вероника прикусила губу. Ну и что ты предлагаешь? Танька просияла улыбкой и протянула девушке новенький телефон. Вставляй симку, входи в свой аккаунт. Наверняка синхронизация со старым аппаратом всё сохранила в интернете. Логика в её словах была, но неужели это единственный выход? Ну что ты как маленькая. начала сердиться Таня. Тебе сейчас нужен новый телефон. Заработаешь аташ деньги за них своему красавчику боссу. Ну не вижу проблемы. Мне есть на что зарабатывать, возразила Копылова, но уверенность в правильности её решения уже дала трещину. Здоровье мамы гораздо важней нарядов и дорогих гаджетов. И телефон я могу себе купить попроще, а этот стоит столько, что на эти деньги машину можно взять. Ты такая честная. что никогда не сможешь быть богатой, хохотнула подруга, выдав свою любимую шутку. Вероника скривилась. Татьяна всегда мечтала найти себе богатого мужа и вести светский образ жизни, а Вероника не разделяла её планов. Напротив, её главной целью было добиться всего самостоятельно. Она хотела найти хорошую работу, подняться по карьерной лестнице. Девушка здраво рассуждала, что надеяться можно только на себя. А что, если она вообще никогда не встретит того самого единственного мужчину, который сделает её жизнь прекрасной? Нужно самой строить своё будущее, а вот какое именно оно будет, зависит только от тебя самой. Ладно, после некоторых раздумий сдалась Вероника. Но я обязательно всё верну Ильясову при первой же возможности. Обязательно, улыбнулась подруга.